Глава 12. Манхэттен, Нью-Йорк, вторник, 22 июня 2021 года. Вымотанная после недельной поездки и опустошенная эмоциональным потрясением от встречи с Конни Кларксон, Эйвери взяла день на отдых. Но теперь, когда силы восстановились, ей было нужно отвлечься на работу, чтобы прояснить мысли. Она приехала в Нью-Йорк собирать информацию выслеживать историю. Ее вечерняя встреча должна проверить силу этой истории. Эвери была уверена, что идентификация жертвы 11 сентября через 20 лет после обрушения башен удивительна. Если подробности окажутся такими же интересными, как ей показалось, Эвери подаст эту идею своим продюсерам и запросит у сети «Зеленый свет» на официальной записи интервью для осенних программ, попадающих на двадцатую годовщину 11 сентября. Вечером она долго стояла под горячим душем, собираясь с мыслями, и спустилась на лифте в лобби, где поймала такси в Кипсбэй. Такси ползло по пробкам Манхэттена, пока водитель не остановился у тротуара перед баром «Бочка». Эвери оплатила проезд, пересекла тротуар и вошла в пивную. Внутри она села за длинную барную стойку красного дерева и заказала водку с содовой. Она проверила время, половина восьмого вечера, и стала следить за дверью. На середине коктейля она увидела, как в дверь вошла высокая женщина, и сразу узнала ее. Доктор Левиа Катти закончила резидентуру и специализацию в Северной Каролине, прежде чем устроиться в Бюро судебной медицинской экспертизы в Нью-Йорке. Ее время в Северной Каролине — сопровождалась участием в жутком деле о пропавших женщинах из приграничных штатов, и улики, которые она обнаружила, помогли раскрыть дело. После переезда в Нью-Йорк она была связана с одним из самых популярных криминально-документальных фильмов в истории телевидения, когда ее профессионализм в судебной медицине помог успешно раскрыть дело американского студента-медика, убитого на Карибах. Ее разоблачение в обоих делах привлекли внимание по всему миру. И адвокаты по уголовным делам, и прокуроры стремились получить ее заключение как высококлассного судебного патологоанатома. Она была медицинским консультантом NBC и HAP News, и за последние несколько лет Эвери работала с ней над многими случаями, когда ее криминально-документальным спецрепортажем требовались знания ведущего патологоанатома. Эйвери связалась с ней, чтобы обсудить недавнее открытие, сделанное в её бюро. Первую за много лет успешную идентификацию жертвы 11 сентября. «Ливия, спасибо вам огромное», — сказала Эйвери, когда Ливия подошла к барной стойке. «Вы шутите? Когда звонит Эйвери Мейсон, я заинтересована. Что вы делаете в Нью-Йорке?» «Я в летнем творческом отпуске, но когда появилась эта новость, Поняла, что должна поговорить с вами, чтобы узнать подробности. счастливо помочь, чем смогу». Они сели на соседние стулья, и Ливия заказала белое вино. «Я восхищена открытием, которое недавно совершило ваше бюро», — сказала Эйвери. «Мне хотелось бы узнать некоторые подробности. Я надеюсь показать процессы открытия в своей программе осенью. Как пугающе всё совпало». «Да», — сказала Ливия. «Прошло 20 лет, а мы до сих пор идентифицируем жертвы Всемирного торгового центра». Ума помрачительна. «Мне любопытно, как это вообще возможно? Расскажите». «Ну, разумеется, я не работала медэкспертом в Нью-Йорке во время 11 сентября. Но я слышала рассказы людей, которые работали в первых рядах. Некоторые из них до сих пор работают в бюро. Это было ужасно, как вы можете представить. Когда башни рухнули... Гибель людей была не только трагической, но и страшной, даже жуткой. Из-под обломков достали очень мало полностью целых тел. В основном находили по частям. Это превратило идентификацию жертв в невероятно сложную задачу. Много частей тел были повреждены слишком сильно, чтобы их можно было соединить вместе. Так что идентифицировать приходилось каждую отдельно. Поскольку многие тела были катастрофически обгоревшими, Обычные методы идентификации татуировки, родимое пятно или другие отличительные особенности были невозможны, поэтому нам пришлось полагаться на ДНК. В некоторых случаях помогали стоматологические карты, но идентификация по зубам и анализ ДНК имеют свои ограничения. Эти методы зависят от того, предоставит ли семья зубные карты или образцы ДНК своих близких в бюро судебно-медицинской экспертизы. На сегодняшний вечер там больше 20 тысяч образцов останков, по большей части фрагментов костей, которые ещё только предстоит идентифицировать. Мы выделили ДНК из части этих останков, но их не с чем сравнивать. Потому что семьи не предоставили референтные образцы ДНК? Верно. А остальные из этих 20 тысяч останков? До последнего времени, сказала Ливия, У нас не было способов выделять из них ДНК. И помните, речь идет о тысячах фрагментов костей. Математика проста. Во время обрушения башен погибло чуть меньше трех тысяч людей. Нам надо идентифицировать больше 20 тысяч образцов. Многие из этих образцов принадлежат одной жертве. Нередко мы выделяем ДНК из кости и понимаем, что останки принадлежат уже идентифицированной жертве. Мы вычеркиваем их из списка и двигаемся дальше. Но многие из костных фрагментов так сильно обгорели, что почти все ДНК уничтожены. Пока вы не разработали эту новую технологию. Верно. И мне бы хотелось поставить себе в заслугу ее разработку, но я не могу. Я только поверхностно участвую в процессе идентификации. Ее проводит доктор Артур Трюдо, который вместе с командой ученых и лаборантов... «Каждый день без устали работает над проектом 9 11». «Расскажите мне о процессе». «Повторю, я надеюсь вернуться позже летом и официально сделать интервью на камеру, и с доктором Трюдо тоже». Ливия кивнула. «Это можно организовать. Я тоже считаю это восхитительным. Вот как это работает». «Как правило, извлечение ДНК из кости незамысловато». Обычно с кости делают соскоп, чтобы получить клетки. Затем из этих клеток выделяют ДНК при помощи этилендиаминтетрауксусной кислоты и протеиназы КМ. Это ферменты, которые разрушают стенки клеток и позволяют ДНК выйти. Если захотите погрузиться в дебри того, как это происходит с точки зрения химии, я буду только счастлива. Эвери покачала головой. Нет, спасибо. Мы найдём способ проще объяснить процесс, когда дойдём до этого пункта. Пока что я поверю вам на слово. Это простой процесс, если вы так говорите». Ливия улыбнулась. «Это классический метод или золотой стандарт. Применяется каждый день в криминалистических лабораториях по всей стране. Но большинство костей, собранных с Ground Zero, слишком сильно обгорели, чтобы с их поверхности можно было выделить ДНК». Помните, авиационное топливо горело больше 100 часов при температуре 2000 градусов. Скорее всего, некоторые тела сгорели дотла. Но те останки, которые нашли, передали в Нью-Йоркское бюро судебно-медицинской экспертизы для идентификации. Останки, которые невозможно было идентифицировать сразу, были сданы на хранение и законсервированы для последующего анализа. Этот анализ длился много лет и идёт до сих пор, 20 лет спустя. Последняя идентификация получилась в результате нового процесса. Кость измельчают почти в пыль, затем собирают осадок из самого внутреннего участка кости, который находился дальше всего от разрушительного пламени, и выделяют ДНК из найденных там клеток. Он оказался весьма эффективным. Мы испытываем оптимизм, что дальше последуют еще больше идентификаций. «Потрясающе», — сказала Эйвери. А семья жертвы, которую идентифицировали, как им преподносят находку? Существует протокол для каждой семьи, предоставившей образцы ДНК. Сначала им звонят, а потом договариваются о личном визите. Вы наносите визиты? Нет, это оставлено доктору Трюдо. Недавняя идентификация. Женщина по имени Виктория Форд, сказала Эйвери. Можете рассказать мне про неё или про её семью? Я знаю только то, что мне рассказал доктор Трюдо. Родители жертвы нет в живых. Она была замужем, но детей не имела. Её муж женился снова, так что ближайшей родственницей является сестра. С ней доктор Трюдо и встречался. «У вас есть имя? Сестры жертвы?» Ливия кивнула. Её имя раскрыли так, что я могу его назвать. Эмма Кайнд. Она живёт в штате Нью-Йорк. В глуши, кажется рядом с Кацкильскими горами. «Хорошо», — сказала Эйвери. «Значит, вы готовы принять мою съёмочную группу в вашей криминалистической лаборатории позже этим летом? Я буду счастлива устроить вам гранд-тур по самой большой в мире криминалистической лаборатории, а также по лаборатории по обработке костей, где была сделана эта последняя идентификация. Превосходно. Я договорюсь о датах и буду на связи. Была рада увидеться, Эйвери». И я, Оливия. Ещё раз спасибо. Кстати, я видела ваш выпуск с минивеном. Это было рискованно. Спасибо. Это было немного пафосно, но моим миром правят рейтинги. Однако эта история — идентификация жертвы 11 сентября. Думаю, в силах привлечь огромную аудиторию, но на более личном уровне. Все мы по-разному связаны с 11 сентября. Мы все помним, где были, когда смотрели за происходящим в телевизоре. «Я сразу же захотела сделать эту историю». «Я знаю, вы сделаете. Что дальше?» Эвери пожала плечами. «Отправлюсь в Кацкилы, чтобы найти Эмму Кайнд и проверить, согласна ли она рассказать о сестре». Следующий день Эвери провела на телефоне, поднимая связи и используя все свои контакты, чтобы отыскать людей, знавших Викторию Форд. Она понятия не имела, что ее присутствие в Нью-Йорке или ее интерес к Виктории Форд привлечет так много внимания.